Глава вторая. Призрак из прошлого. Вика. За час до встречи в ресторане. Я скучал, кузнечек. Его голос прорезает тишину комнаты, словно лезвие, вскрывающее едва затянувшиеся раны. Тело в одно мгновение теряет опору. Земля будто ускользает из-под ног, оставляя меня беспомощно балансировать на краю сознания. Щит, который я так старательно возводила вокруг себя, начинает трещать и осыпаться мелкой пылью. Эмоции накатывают волнами, захлестывая разум, смешивая все в один мучительный комок. Радость с горечью, страх с надеждой, боль с облегчением. Каждая клеточка моего тела кричит от отчаяния и требует объяснений. Хочется броситься к нему, обнять до хруста костей или ударить со всей силы но прежде всего нужно вспомнить, как дышать. «Ты? Как ты?» Невидимые пальцы сжимают горло, выдавливая остатки воздуха из легких. Я пытаюсь произнести хоть что-то, но слова застревают в груди. «Я все тебе расскажу, но не сейчас». Он говорит сдержанно и ровно, словно не было этих мучительных лет пустоты и скорби, словно мы не оплакивали его смерть ночами напролет не искали оправдания его поступкам, последствия которых до сих пор отдаются острыми воспоминаниями. Стас делает осторожный шаг вперед, и я вздрагиваю всем телом. — Не подходи! — превращаясь в натянутую струну, готовую вот-вот лопнуть. — Не смей приближаться ко мне! — выставляю перед собой указательный палец, словно это оружие, способное его остановить. — Кузнечик, я понимаю, ты в смятении. «Не смей меня так называть!» Выплевываю с раздражением. «Ладно, ладно, спокойно». Он останавливается и поднимает руки вверх в жести капитуляции. «Видишь, я стою на месте и не двигаюсь». Опускаю дрожащие пальцы и медленно отступаю к небольшому столику с графином воды, не выпускаю его из виду. Наливаю полный бокал... И одним коротким движением вливаю в себя ледяную жидкость, пытаясь заглушить ноющее чувство тревоги внутри себя. Стас терпеливо ждет, наблюдая за каждым моим движением. «Как ты выжил?» Мой вопрос разрезает густую тишину комнаты одновременно со звоном бокала, резко поставленного на зеркальную поверхность. «Мое сердце все-таки удалось завести». С ухмылкой отвечает он. «Тогда почему Денису сказали, что тебя не спасли? Почему нас всех заставили верить в то, что ты мертв? Потому что Миронов не доверял Дену, и тебе тоже не стоит. Именно об этом я хочу поговорить». «Нет, не смей!» Резко обрываю его. «Не вздумай снова втягивать меня в свои грязные игры. Ты лгал мне!» Ты работал? Или все еще работаешь на бандитов? Ты чуть не изнасиловал Эмму. Как ты вообще смеешь после всего этого появляться здесь? Вика, послушай меня, ты должна мне поверить. Нет, убирайся немедленно! Кузнечек, я сказала, не называй меня так. Мой голос срывается на истеричный крик, и я швыряю в него бокал со всей накопившейся яростью и отчаянием. Стас ловко уворачивается от удара, даже не вздрогнув. Его взгляд остается невозмутимым и уверенным. «Вика, пожалуйста, Дэн не тот человек, за которого себя выдает. А ты, ты тот?» Кричу ему в лицо, совершенно не заботясь о том, что кто-то может услышать нас и прибежать на шум. Он тяжело вздыхает. «Да, я совершил много ошибок. Я далеко не святой и готов понести наказание за каждую твою пролитую слезу. Ты имеешь полное право ненавидеть меня, но знай, я никогда не хотел причинить тебе боль. Клянусь, если бы я мог все исправить, но это невозможно. Просто позволь мне хотя бы предостеречь тебя. Находиться рядом с Дэном может быть опасно. Заткнись!» Ты не имеешь права вот так просто ворваться в мою, в нашу с Дэном жизнь и все сломать, бросаться беспочвенными обвинениями под видом заботы обо мне и былых чувств. Я ощущаю себя загнанный в угол зверушкой. Сердце колотится так громко, будто вот-вот разорвет грудную клетку. «Вика, он работает на Арула, на сербскую мафию», — выпаливает он раздраженно, и это заявление врезается в меня, рассекая реальность на «до» и «после». Я мгновенно каменею. «Нет, этого не может быть!» Горло охватывает жгучие спазмы, сдавливают голос до хриплого шепота, а глаза застилает мутная пелена слез, искажающая очертания комнаты. «Я не могу настолько ошибиться в людях». «Для него это далеко не первый опыт, понимаешь?» Продолжает он настойчиво, словно пытается пробиться сквозь плотную стену моего отрицания. Он с 16 лет стреляет не хуже опытного наемника и способен в одиночку раскидать четверых тренированных амбалов. Я думал, он давно завязал. Всегда считал, что именно из-за его ухода из клана убили нашу мать. Был уверен, что так Костенко показал свою власть над ним отобрав самого близкого человека. Я беспомощно сползаю по панорамному окну на холодный пол, чувствую себя разбитым бокалом, который осколками валяется в луже кровавого вина и смиренно принимает свою участь. — Это был не Костенко? — выдыхаю я едва слышно, чувствуя, как последняя надежда ускользает сквозь пальцы. — Нет! — Твердо отвечает Стас и осторожно присаживается рядом, стараясь поймать мой потерянный взгляд. — Ты знаешь, кто? — спрашиваю, и меня охватывает крупная дрожь. Болезненная мысль царапает израненное сознание, требуя немедленного освобождения. — Нет. Возможно, я ошибался, и у мамы действительно была эпилепсия. — Ты не ошибался. Теперь я понимаю, почему мы с Дэном до сих пор живы. Продолжает он тихо, почти обреченно. «Нужно срочно его вытащить, иначе я потеряю брата навсегда». «Что ты имеешь в виду?» «Я все расскажу, но не сейчас. Ты должна ехать». «Что?» «Непонимающе переспрашиваю я». «Дэн ждет тебя в ресторане. Он собирается сделать тебе предложение». «Что ты несешь?» «Вика!» Стас кривится и морщится. «Мне самому отвратительно просить тебя об этом, но так нужно». «Просить? О чем?» «Ты должна согласиться. Дэн не должен знать, что я жив, пока мы все не продумаем». «Я не стану ему лгать», — резко отвечаю я. Стас внезапно обхватывает мое лицо ладонями и заставляет посмотреть ему прямо в глаза. «Вика!» «Я понимаю, ты злишься, но если отбросишь эмоции, то поймешь, сейчас я прав. Подыграй ему только сегодня вечером, изобрази счастливую невесту. Завтра мы встретимся снова, и я расскажу тебе абсолютно все, клянусь тебе, больше никакой лжи». «Зачем? Зачем ты снова появляешься и рушишь мою жизнь?» Щеки обжигают горячие потоки слез, я плачу тихо и обреченно, задыхаясь от собственной беспомощности. «Прости, так надо. Я делаю это только ради твоей безопасности, только ради тебя». Я холодно отстраняюсь от его рук и поднимаюсь с пола. Молча поправляю платье и прическу, стараясь скрыть следы слез и вернуть себе хотя бы видимой стойкости. Шуршание косметички кажется оглушительным в повисшей между нами напряженной тишине. Помада нервно стучит о зеркальце. Стас сидит неподвижно, покорно наблюдая за каждым моим движением. Подхватываю сумку и направляюсь к выходу. Каблуки звонко отстукивают по гладкой поверхности мраморного пола, словно отсчитывая последние секунды моего прежнего мира. У самой двери останавливаюсь и бросаю ледяным тоном наполненным презрением. «Я бы и так согласилась выйти за него замуж. Почему именно сегодня ты решил появиться и все испортить?» Стас тяжело вздыхает. «Потому что не хотел, чтобы ты искренне соглашалась связать жизнь с человеком, о котором не знаешь всей правды». «Или ты просто эгоистичный ублюдок, который не может порадоваться за брата?» — выплевываю я обвинение ему в лицо. Его глаза вспыхивают. «Я не желаю ему зла, несмотря на то, что он забрал то, что принадлежало мне. Ты сам все потерял. Дэн здесь ни при чем». Без капли сочувствия я ухожу прочь, скрываясь в тени коридора. «У меня есть всего тридцать минут на то, чтобы собрать себя по крупицам и решить, как вести себя с Дэном дальше». Я не хочу играть по правилам Стаса, но теперь сомнения не дают мне покоя. Если Дэн действительно что-то скрывает, я обязательно выясню это сама. Если же Стас задумал очередную двойную игру, я разрушу все его планы до основания. Никто больше не посмеет обращаться со мной, как спешкой в своей игре.